Лауреат премии Ретрох Юга за 1939 год в номинации Короткая повесть. Премия была присуждена в 2014 году. Клифорд Дональд Саймак. Правило 18. Пункт 18. Каждый игрок соответствующей команды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 Тем временем в редакции Вечерней ракеты спортивный обозреватель Хэп Холсуорт бурно разглагольствовал, подавляя ярость и не скрывая отчаяния. Да просто земля не уж не те, что прежде. Крепкие и рослые парни напрочь перевелись, провозгласил он. Мы черезчур изнежились и размякли от такой жизни. С каждым поколением мы становимся чуточку изнеженней. Тяжёлый физический труд больше не нужен. Машины всё делают за нас. Машины добывают руду, машины производят для нас всё от космических кораблей до английских булавок. Нам осталось лишь нажимать на кнопки и давить на рычаги. Чёрт, а с два нарастишь мускулы, нажимая на кнопки. Откуда брали выдающихся игроков прошлого? 200, 300 лет назад, 1000 лет назад, если угодно. Взревел Хэп.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 Их планета настолько стара и истощена, прямо натуральный рудник, а не планета, что им не до мехкателости. У них есть и здоровье, и селёнки, а их тренерам удаётся вколотить в их толстолобы и головы чуточку футбольной смекалки. Да чего там, для них футбол это мышцы, хотя в игре их обучили именно мы. Прикурив, он с наслаждением затянулся сигарой.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 Наверное, появится на следующей неделе, предположил курьер. Небось, отсыпается где-нибудь. Ещё бы мне этого не знать, простонал Хэп. А когда он появится, то притащит такую байку, что главные расцелуют его за то, что не забыл нас. Тренер Агаст Сналинг держал перед командой ежегодную речь, посвящённую итогам игры с марсианами. "Когда вы сегодня вышли на поле", говорил он,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 Вы разыграли дюжину славных комбинаций, каждая из которых могла стать результативной. А добились вы результата? Нет. Вы просто свора сосунков. Хороший тычок в рёбра, и вы с хныканием валитесь на землю. Может быть, кто-нибудь из вас попадёт в сборную будущего года, а может и нет. Но если попадёте, я хочу, чтобы вы хорошенько запомнили, когда мы отправимся на Марс.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 Заматовым стеклом из палинской машины зароились неясные, странные, чудовищные тени. Алексис Андрович вглядывался затаив дыхание. Тени на мгновение оформились, а затем расстаили, но сохраняли отчётливость достаточно долго, чтобы Алексис рассмотрел то, что хотел видеть. И этот мимолётный взгляд наполнил его душу безграничной радостью триумфа. Первый шаг сделан. Сделать второй будет по труднее, но теперь, когда Алексейс получил настоящее подтверждение своей теории, дело пойдёт быстрее. Выключив машину, Алексейс вышел в раздевалку, помыл руки, втиснулся в пальто,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 Раш Калверт бился над высшей математикой. Экзамены были уже на носу, и Раш откровенно обзывал себя дураком и каялся, что пошёл на математику, а не на зоологию. Так или иначе, а в цифрах он не силён. Было уже поздно. Остальные студенты давным-давно уснули. Яркий лунный свет разрисовал дом напротив изящными серебряными квадратами и прямоугольниками. Ночной ветерок нежно шелестел листвою вязов. По Стрэйт-стрит промчалась одинокая машина, и старинные часы на башенке концертного зала начали вызванивать час. Раш утёр пот со лба и снова уткнулся в книгу.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 Автографов и мне ничего не известно. Но у вас имеются какие-то трудности, быть может, я сумею помочь. Если это тебе удастся, браток, провозгласил Раш. Я сужу тебе кое-чего из задёжки, чтоб по пути домой ты не угодил в каталашку. Легавые нашего брата студента не очень-то жалуют. Незнакомец подошёл к столу, взял книгу, посмотрел на неё и отбросил в сторону. Просто элементарно. касательно проблемы. Он наклонился и повёл пальцем по тетрадному листу. Вот так, и так, и так. Ого! Да это же просто, вытерщив глаза, возлековал Раш. А мне ни разу так не объясняли. Теперь я понял, что к чему. Поднявшись со стула, он встал перед незнакомцем. Кто же вы такой? Глава вторая. Не внимая сигары из орта, Хэп Фолсворт зарычал на Джимми Рассела. "И ты пришёл с пустыми руками? Ты, изворотливый как дьявол репортёр вечерней ракеты? Да ты можешь сделать хоть что-нибудь, хреста бога душу мать! Я даю тебе элементарное поручение. Просто забеги к тренеру Снеллингу, говорю я, и выясни состав земной команды".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 А если ты ещё раз подошлёшь ко мне какого-нибудь из своих пронырливых репортёришек, он получит от меня пяткой по роже, уж это я тебе обещаю. Экран погас. Хеп анимил от изумления, от джимми не смог удержаться от смеха. Ладно, выкладывай денежки, отсмеявшись, потребовал он. В кабинете тренера никого не было.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 Репортёр стремительно бросился к стоявшему в углу металлическому шкафчику для одежды и спрятался за ним. Хотя метнулся он туда чисто рефлекторно от неожиданности, но уже оказавшись на месте, удовлетворённо хмыкнул. Укрытие оказалось весьма удобным. Отсюда легко подглядеть, где же тренер держит список. В комнату вошёл Снеллинг. Не глядя ни направо, ни налево, он устремился вперёд.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 оказавшихся твёрдыми и холодными как лёд. Он осторожно пригнувшись, пошёл по тоннелю, готовый при первой же опасности перейти к обороне или обратиться в бегство. Это уж как повезёт. И вдруг, всего через пару-тройку шагов перед ним замаячило второе устье, и снова лишь едва заметным абрисом, ни единого намёка на то, что ждёт по ту сторону. Джимми секунду поколебался,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 Тебе тут нравится, спросил тренер. Ещё бы, чудесное местечко, согласился Джимми, осознав, что избранная им тактика разговора ни к чему не ведёт. А как тебе понравится провести здесь недельки три? неулыбчиво поинтересовался тренер. Никак не выйдет, шеф ждёт меня с минуты на минуту. Двое коренных индейцев шагнули вперёд, положив тяжёлые руки репортёру на плечи. Ты останешься здесь?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 Если Рассел не раздобудет материал, то уж никто не раздобудет. Этот чертяка лучший репортёр из всех, какие обретались в нашей газетёнке. Но в один прекрасный день я ему все рёбра переломаю, чтобы дать выход своим чувствам. Редактор пошелестел бумагами и заворчал под нос. Значит, он снова взялся за своё. Вот погодите, дайте мне только добраться до этого проспиртованного гения. Я замариную его в банке с бокка и продам в музей. И помоги мне, Аллах, если я не выполню своего обещания. Глава третья. Игра почему-то откладывалась. Величайшая толпа болельщиков, какую когда-либо вмещал стадион марсианского города Гуджиа-Танта, изливала свое возмущение в ропоте и реве. Марсианская команда уже вышла на поле, а вот земная ещё не показывалась. Игра должна начаться в ближайшее время, ведь её следует окончить до заката. В противном случае землян ждёт суровое испытание внезапным похолоданием марсианских сумерек. Хоть на стадионе и поддерживалось высокое давление воздуха, составляющее золотую середину между земным и марсианским, и не дающее преимущества ни одной из команд.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 Вон, идут, крикнул кто-то. На поле труссой выбежала зимняя команда, и трибуны приветственно взревели. Длинная колонна игроков рассыпалась небольшими группами, чтобы провести разминку. Рёв трибун вздымался волной крещендо, достиг пика и начал спадать, пока на трибунах не воцарилось полнейшее молчание. Прозвучала трель свистка,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 И 11 наступление. За две попытки красные бойцы продвинули мяч вперёд на каких-то 5 ярдов. Позднее спортивные обозреватели посвятили огромные очерки причуде психологии, помешавшей марсианам на этом этапе пинать мяч. Вероятно, как указывал Хэп Фолсорд, они были через чур самоуверенны и решили, что даже в четвёртом заходе смогут продвинуть мяч на требуемое количество ярдов.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 Товарищи по команде расчистили ему путь, и даже врезавшись во второй эшелон защиты, он всё ещё двигался вперёд, работая ногами будто поршнями, пока его не завалили на землю численным превосходством. Теперь мяч находился всего в двух ярдах от финальной черты. Впервые за многие годы красных бойцов припёрли к линии их собственных ворот.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 Здесь не маскарад, отрубил редактор. А редакция газеты, разумеется. А я здесь работаю и доставил такой материал, что у тебя глаза на лоб полезют. Ты что, хочешь сказать, что добыл материал, за которым я послал тебя 2 недели назад, угрожающий проворковал хард. Да не он, что ты уже доставил его. Его самый, согласился Джимми. Очень жаль, но игра закончилась. Она закончилась 2 часа назад.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 Да знаешь ли ты, что её игроки были набраны из числа лучших футболистов земли за последние 1800 лет? Конечно, у Марса не было ни малейшего шанса. Разумеется, ни малейшего, зарычал Харт. Фолс-сорд в своей статье всё разъяснил. Они были на голову разбиты ещё до начала игры. Психология. И что это за трёп о сборе команды за 1800 лет? Дай мне 5 минут.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 В наш просвещённый век снова и снова доказывающий, что невозможное возможно, отвергаете теорию путешествий во времени вдоль четвёртого измерения. Вы сомневаетесь, что время является четвёртым измерением, и даже в принципиальной возможности существования четвёртого измерения. Эй, хватит нам зубы заговаривать. Давайте зафиксируем как факт, что никто не верит в путешествия во времени. Никто. Кроме нескольких придурковатых учёных, которым стоило бы обратить свои усилия на что-либо иное, несущее выгоду. Скажем, повысить производительность труда, сделать людей счастливее или заставить космолайнер мчаться ещё быстрее, чтобы время рейса Земля-Марс сократилось ещё на пару минут. И позвольте вам поведать, что один из этих придурковатых учёных приуспел в этом и построил туннель времени.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 соответствовали. Повесть Клиффорда Дональда Саймка Правило 18 читал Константин Ермихин.